ки готовить бутерброды никого не воодушевило как бы я хотела чтобы она не притащила сюда ванючку огрёмо сказала Джордж насколько легче нам бы жилось это что сыны её так зовут с удивлением спросил дядя квентин да нет усмехнулась Джордж но такое имя вполне ему подошло бы Она, наверное, в жизни ни разу не купался. И от него здорово воняет. Нет, я имею в виду её собачонку. Она называет её штучка, но я зову её Ванючка. От неё и в самом деле отвратительно пахнет. Прозвище, по-моему, не очень-то приятное, сказал отец, глядя на хихикающих ребят. Конечно, сказал Джордж. Но и собачонка не очень приятная. Кончило дело тем, что сама тётя Фанни попросила миссис Стик приготовить бутерброды. Миссис Стик поднялась к ней, чтобы подать ей завтрак в постель. И дело с бутербродами было улажено, хотя и к явному неудовольствию кухарки. "Я с вами не договаривалась готовить ещё на троих ребят. Эш, понаехали сюда бездельники", ворчливо сказала миссис Стик. Я вас об этом предупредила, миссис Стик, терпеливо сказала тётя Фанни. Я же не знала, что буду себя так плохо чувствовать, когда они приедут. Будь я здорова, я сама могла бы приготовить им и бутерброды, и всё другое. Но сейчас я могу только просить вас оказать нам посильную помощь, пока я не поправлюсь. Возможно, уже завтра я почувствую себя лучше. Пусть дети хорошо повеселятся с неделю или около того. А потом, если я всё ещё буду нездорова, я уверена, что они будут немного помогать вам. Но сперва пусть порезвятся. Ребята взяли свёртки с бутербродами и вышли из дому. По дороге они встретили Эдгара. В выражении лица у него было, как обычно, глуповато-хитрое. Почему вы не хотите водиться со мной, сказал он. Давайте съездим на остров. Я там всё знаю, ей-богу. Нет, ты с нами не поедешь, отрезала Джордж. И ты ничего на острове не знаешь. Я тебя никогда с собой туда не возьму. Это мой остров, понял? Ну, скажем, наш остров. Он принадлежит всем нам четверым, и ещё Тимми. Мы никогда тебя туда не пустим. Это не твой остров, сказал Эдгар. Врёшь ты, вот что. Ты сам не знаешь, что мелешь, гневно сказала Джордж. Эй, ребята, пошли. Нечего попусту тратить время разговаривать с ним. Они пошли, а Эдгар стоял очень мрачный и сердитый. Когда ребята удалились на безопасное расстояние, Он завёл свою песенку. Джорджик коржик бутерброд, что не скажет, всё собрёт. Джорджик коржик бутерброд. Джулиан рванулся был расправиться с нахалом, но Джордж его удержала. Он тогда пойдёт пожалуется своей мамаше, и она уйдёт от нас. Никому будет помогать мамочке, сказала она. Мне, видишь ли, приходится терпеть. И всё же хорошо бы нам что-нибудь придумать, чтобы его наказать. Гнусный тип. Ненавижу его прощавый нос и прищёренные глазки. Гаф сочувственно пролаял Тимми. Тимми говорит, что он ненавидит вонючкин мерзкий хвост и дурацкие маленькие ушки, объяснила Джордж, вызвав общий смех. Шутка подбодрила всех. Скорее они ушли далеко от дома. Дразнилка Эдгара уже не была слышна, и ребята о нём забыли. Пойдёмте посмотрим, может твоя лодка уже готова, сказал Джулиан. Тогда мы сможем поплыть к нашему маленькому островку. Кряхти удар. Лодка Джордж была почти готова. Оставалось нанести последний слой краски. С виду она была очень красивая. Джордж выбрала ярко-красную краску. И вёсла тоже были покрашены в красный цвет.